Наверное, вы слышали про так называемые шлемы виртуальной реальности, которые подключаются к компьютеру. Человек, надевший шлем, как бы попадает в саму игру. У него создается иллюзия, будто он находится в виртуальном пространстве, но не просто наблюдает за происходящим, а непосредственно влияет на развитие действия. Так вот, я изобрел нечто в значительной степени превосходящее все известные до сих пор разработки. Аналогов пока нет. Суть в следующем: субъект, находящийся в виртуальном шлеме, пребывает в иллюзорном мире, поскольку осознает это, а мое изобретение дает полное ощущение реальности, и человек, находящийся в поле его действия, испытывает переживания, неотличимые от действительных. То есть вы хотите сказать, что мне все это приснилось? Приснилось не совсем подходящее слово, поправил райский Это не сон. Хотя, конечно, и не явь. Я бы назвал происшедшее осязаемой иллюзией. И моя гибель тоже иллюзия? Ну, конечно. Кстати, как в каждой игре, в финале игрок получает приз. Какой же? К сожалению, не могу сообщить, ведь вы до финала не дошли. Ладно, обойдемся без приза. Лучше скажите вот что. В этом здании все было заранее подстроено. Вы, видимо, плохо поняли мои объяснения. Посуровил Райский. Повторяю, случившаяся не подлинная реальность, а как бы реальность. Согласитесь, уж больно все для вас складывалось просто. Ничего себе просто. Ну хорошо, допустим, ваш рассказ соответствует действительности. А ребята, которые помогали мне в расследовании, с ними-то как быть? То есть, они вышли на данное расследование независимо от меня. Эйки, вы непонятливый! Нет никаких ребят, и дела нет. И это игра, понимаете, игра. Кроме вас, реальных действующих лиц, не существует. Просто персонажи игры, как в кино. Они иллюзия. Неужели непонятно? Суворов некоторое время смотрел на покрасневшее лицо Райского, прикидывая, как ответить. "Знаете, я вам не верю", наконец вымолвил он. "Вы тут толкуете про какого-то Челюстина, но моя фамилия Суворов". Я занимаюсь частным сыском, ищу, между прочим, вас. Если я челюстин, то почему ничего не помню? Это как объяснить? Собственная биография мне отлично известна, могу вкратце изложить. Неувязочка получается, господин Райский. Или, может быть, не Райский? Возможно, как я уже сказал, существует побочный эффект, временная потеря памяти. Но, уверяю, все восстановится. Побудете у нас немного, придете в себя. «Недавно я слышал рассказ о фактах зомбирования личности», — горько усмехнулся Суворов. «Кажется, подобная практика применена ко мне». Райский смешался, пару мгновений смущенно взирал на Суворова, потом повернулся и стремительно вышел. «Эй, погодите!» — крикнул ему вслед Суворов. «Мы не договорили». Развитие ситуации произошло столь стремительно, что Суворов плохо представлял, как вести себя дальше. Теперь, когда Райский обнаружился, его собственная работа фактически была завершена, и было бы проще всего покинуть странное место. Однако Суворов никак не мог понять своей роли в этой истории. Дверь снова распахнулась, и появилась давишняя женщина в белом халате. Перед собой нанесла поднос с двумя тарелками и стаканом, в котором колыхалась ярко-оранжевая жидкость. Должно быть сок. «Вот, перекусите». Она поставила поднос на тумбочку перед креслом, а потом я сделаю вам уколчик. Какой еще уколчик? Не надо никакого уколчика. И есть я не желаю. Куда делся райский? Верните его. Мы не закончили разговор. Суворов попытался вскочить с кресла, но женщина, видимо, решила, что на нее собираются напасть. Она вскрикнула, выронила поднос и выбежала. Не ожидавший такого поворота Суворов несколько смутился, но вскоре решил раз события разворачиваются именно таким образом, то пускай идут своим чередом. Он слез с кресла и двинулся вслед забежавшей женщиной. Под башмаками захрустели черепки разбитой посуды. Суворов чертыхнулся и, схватив подвернувшийся под руку пустой графин, выскочил в соседнюю комнату, где женщина в белом халате горячо избивчиво объясняла что-то райскому. При виде Суворова оба на мгновение застыли, Потом женщина издала истошный вопль и метнулась к выходу, Райский во все глаза смотрел на Суворова. Его лицо было перекошено от страха, и в то же время на нем читалось дьявольское любопытство, словно он созерцал невидимое доселе зрелище. «Мочить тебя буду, гад!» — сообщил Суворов, занося графин над головой. Райский закрылся руками, не делая, однако, попыток к бегству. «Давай выкладывай все на чистоту, а то...» И Суворов потряс графином в воздухе. «Что выкладывать?» Дрожащим голосом спросил Райский. «Правду, как объяснить происходящее? И зачем я вам нужен?» «Я же рассказывал. Повторяю, не верю. Да я и сам думал. История уж больно нехорошая. Влип по глупости. И вот теперь расхлебывать приходится. А все деньги эти проклятые, будь они неладны. И с вами вот тоже. Короче, то, о чем я вам рассказывал, на самом деле имеет место. Я вообще-то специалист в своем деле классный. По компьютерам, то есть наслышанный. Вот-вот. Лет семь назад, еще до того, как появились виртуальные игрушки, я на свой страх и риск стал помаленьку мароковать в данном направлении. Ничего конкретного. Исключительно для себя. Потом я познакомился с одним человеком. Леоновым? Вы его знаете? Не ожидал. Да, именно с Леоновым или Леонардом. Иногда он себя называет и так. Леонов в свое время занимался именно проблемой воздействия высокочастотного излучения на человеческую психику. Мы легко нашли с ним общий язык, причем я вовсе не предполагал, в какую трясину лезу. Первоначально у Леонова, как я думаю, не имелось иного интереса помимо научного. Сама идея совместить компьютер и генератор крайне его заинтересовала. Программа у меня уже была написана оставалось состыковать ее с генератором. Это и оказалось самым сложным. Колдовали мы долго, пару лет, даже чуть больше. Наконец задача начала решаться. Про принцип и методику согласования долго рассказывать. Да вам это и ни к чему. Нужны были испытания. Под полигон решили приспособить загородный дом, старую дачу под Москвой. Вы, по-моему, там бывали. Суворов только кивнул. Он ждал продолжения. Дача принадлежала одному моему приятелю. Он, кстати, тоже увлекался компьютерами. Так вот, вместе с Леоновым мы установили аппаратуру, но владельца дома в наши планы не посвящали. Для отвода глаз решили устроить нечто вроде пикничка. Собрали компанию, несколько девиц, ребят. Довольно интеллигентная публика. Леонов тоже присутствовал. Естественно, шашлыки, горячительные напитки, все как полагается. Сначала у костра сидели Под гитарку песни горланили, выпили, естественно. Завели глубокомысленные беседы за жизнь. Я потихоньку свернул разговор на разные таинственные случаи и невероятные происшествия. На ходу придумал историю. Мол, дом, в котором мы веселимся, построен на месте жестоких боёв. Войну здесь линия обороны проходила. Короче, вокруг множество непогребённых по-крестьянски солдат лежит, и наших, и немцев. И они иной раз в виде призраков вокруг шляются. Все ха-ха, хи-хи, чепуха, мол. А хозяин дома, хоть и не в курсе задуманного был, решил меня подыграть. Поддакивай, ужасающие примеры приводит. Вроде все предыдущие владельцы дачи плохо кончили, или при таинственных обстоятельствах отправились на тот свет, или с катушек съехали. Жути, короче, нагоняет. Тут, как по заказу, дождик начал моросить. Все рванули в дом. Еще немного посидели и по комнатам разбрелись. Ну, мы с Леоновым и включили наш агрегат. Эффект оказался колоссальным. Я даже не ожидал столь бурной реакции. Народ ломанулся прочь, только пятки сверкали. И главное, никто не желал признаваться, что напуган. Придумывали разные несуществующие причины, лишь бы только убраться. Даже хозяин дачи был потрясен. Словом, испытания прошли удачно. Райский сделал паузу и вопросительно посмотрел на Суворова. Дальше рассказывать? Конечно. Леонов быстро смекнул, какие выгоды сулит наше с ним изобретение. Тем более, что примеров массового воздействия на человеческую психику хоть отбавляй. Он избрал два направления деятельности с использованием нашего изобретения. Первое, если так можно сказать, психическое уничтожение личности. Как вы знаете, Развитие капитализма в России повлекло за собой многочисленные человеческие жертвы. Предприниматели устраняли конкурентов, бандиты, несговорчивых предпринимателей, а некоторые ведомственные структуры и тех и других. Но физическое устранение не всегда эффективно. Очень часто оно обращает на себя внимание общественности, и в результате правоохранительные органы начинают суетиться, словом, чревато. Наш метод был тоньше, гуманнее а зачастую и эффективнее. На субъекта, которого требовалось обработать, воздействовали с помощью нашей методики. Результаты оказывались поразительными. Человек полностью менялся, сознание подавлялось, и он становился игрушкой в нужных руках. Вы что же, использовали всю эту мистическую чепуху, оборотней, призраков, фантастические видения? Не обязательно. Перед тем, как вплотную заняться клиентом, Мы изучали его привычки, фобии, комплексы. Это несложно. Любая информация сейчас доступна. Исходя из собранной фактуры, приступали к непосредственному воздействию. Насколько я понимаю, используемая аппаратура достаточно громоздко. Таковой она была только в начале. Я все время совершенствовал конструкцию, да и мировые разработки в компьютерной отрасли не стоят на месте. Так что теперь можно разместить передатчик где угодно. Хоть в автомобиле. Кстати, когда вы преследовали Мерседес, именно в нем и находилась аппаратура. Она лишь инструмент воздействия на личность. Приведите хотя бы один пример воздействия. Пожалуйста. Мы должны были обработать одного крупного бизнесмена. Удалось выяснить, свое финансовое восхождение он начал с того, что ограбил собственную матушку. У той имелись значительные накопления в виде золотых изделий. Папаша нашего клиента всю жизнь функционировал по строительной части, а не трудовые доходы обращал в драгоценные цацки. После его смерти ценности остались у жены, но она, будучи очень прижимистой старушкой, делиться сыночком не желала. Короче, парень увёл золотишко. Старушку от потрясения хватил Кондратий, и в скорости она скончалась. Бойкий сынок тоже подался в строительный бизнес. Он процветал, но комплекс вины перед матерью засевший в подсознании, видимо, не давал ему спокойно спать. Мы воспользовались данным обстоятельством. У подопечного начались видения. Покойница стала являться к сынку, заламывала руки, проклинала, грозила вечными муками. Все это страшно на него подействовало. Он зачистил в церковь, исповедался, ставил пудовые свечи, но облегчение не наступало. Так продолжалось примерно месяц. Наконец, в одной из явлений, старуха сообщила, что нужно сделать, чтобы снять камень с души. Он так и поступил, а именно это нам и требовалось. Другой случай. Один известный политик внезапно возомнил о себе не весть что, забыл, понимаешь, кто его в люди вывел. У него имелся компромат на одну влиятельную фигуру, и он решил его обнародовать. Политический капитал наживал. Он оказался человеком относительно честным. Во всяком случае, накопать на него ничего не удалось. Тогда мы решили воздействовать через родственников, в частности, через сына. Мальчишка молоденький совсем. Внушили мы пацану мысль о неземной любви к некой особе. Между прочим, очень изящная комбинация получилась. Он влюблен, она недоступна. Внушаем суицидальные мысли. Парень режет себе вены. Его спасают. Вновь попытка самоубийства. Опять откачали. И тогда наш человек подкатывается к папаше. Мол, так и так. Если не откажетесь от своих разоблачений, можете потерять ребенка. Ну, политик, конечно, на дыбы. Пошумел, пошумел, но отцовские чувства возобладали, что и требовалось. Однако вы и мерзавцы, не сдержался Суворов. А вы? Сами лучше, что ли? С неприкрытой издевкой возразил Райский. Ведь теми же методами действуете. Возразить было нечего. Ладно, оставим мораль, сказал слегка смущенный Суворов. Расскажите лучше, как вы находили клиентов. Это не мои проблемы, всем занимался Леонов. У него обширные связи, оставшиеся со времен работы в комитете. Ведь и вы своих подопечных ищете не самостоятельно. Однако вы неплохо осведомлены. Работа такая, гадко усмехнулся Райский. Хорошо, еще вопрос. Неужели все без исключения поддаются вашему внушению? К сожалению, не все, но есть еще один способ. Вот совсем недавно имел место случай, вы, наверное, в курсе. Один тип никак не поддавался обработке, мораль практически отсутствует, нравственность на нуле, мать родную готов задушить, если потребуется. Вот тут и применено зомбирование. Мы сделали так, что он действительно умер. То есть, конечно, не по-настоящему, но все признаки клинической смерти налицо. Его доставили в морг. Он там полежал немного среди мертвецов, а потом ожил и с нашей помощью покинул заведение. Это как же? Долго рассказывать, но суть в следующем. Присутствуют только физические признаки смерти, сознание бодрствует. Он воспринимает происходящее, однако остается недвижим. До нашего, разумеется, приказа. А после оживления превращается в настоящего зомби. Может говорить, передвигаться, но как личность он мертв. Хотя готов выполнить любое приказание. Кстати, таков мой сосед по дому, музыкант Доместиков. Помните, наверное? Вы еще в квартире у него побывали. Ничтожная личность, алкоголик. Он и стал нашим первым зомби. Ничего, жив-здоров. Доволен даже. Но его можно вернуть в нормальное состояние? К сожалению, нет. Психика полностью разрушена. Что-то там с мозгами. Я в данном вопросе плохо разбираюсь, вот Леонов, тот дока по этой части. Вы рассказали, как я понимаю, о первом направлении вашей деятельности, а второе? Да, конечно, есть и второе. Если до сих пор речь шла о принуждении, то в ином случае мы ищем союзников, вернее помощников, то есть создаем нечто вроде группы влияния. Леонов называет ее сеть, по аналогии с интернетом. Подыскиваем подходящих людей и обращаем их в свою веру. Или принуждаете. Ну зачем же? В данном случае нет никакого принуждения. Просто демонстрируем свои возможности, и человек, есть у него, конечно, котелок варит, становится нашим союзником. Для этого создана нечто вроде секты. Да вы, собственно, в курсе. И заправляет в ней дочь Леонова. Аля, правильно. Она мостак по хмурению масс. Конечно, на первых порах вход идут разные чудеса, мистика. Естественно, правду мы раскрываем далеко не всем. Людям нравится ощущать собственную причастность к некоему сверхсекретному таинству. А мы их и не разочаровываем. Нравится? Замечательно. Добро пожаловать. Конечно, мы не нуждаемся во всякой швали. Нам нужны только энергичные, толковые люди, вроде вас, например. «Так вы меня вербуете?» — усмехнулся Суворов. А говорили «надоело», «запутался». «Только чтобы вас успокоить». А что касается вербовки, так ведь с самого начала все и затеяно, чтобы вовлечь вас в сеть. А наниматель? Уголовного вида парень, который поручил мне разыскать вас. Конечно же наш человек. Вы давно обратили на себя наше внимание. Работаете практически безупречно, ни одного прокола. Можно сказать ювелирно. Вот мы и решили вовлечь вас в сеть. Толковый человек всегда пригодится. А для этого решили устроить вам испытание. Небольшая инстанировочка. Выдержали, нужно отметить, с честью. Причем, как я понимаю, начали догадываться, что происходит на самом деле. Ведь так? Суворов пожал плечами. Даже не знаю. Как будто... Тут я побывал у одного человека. Ахметова, он тоже в сети. Всю Москву, похоже, опутали. И не только Москву. Но зачем вы убили Маргариту и ее сына? Ритку... Да она жива-живехонька. И мальчишка тоже. Для чего их убивать? Просто очередная иллюзия. Точно такая же, как и на даче, в кукольном театре. Напомните, где еще? Допустим, я соглашаюсь на ваше предложение. А ребята, с которыми я искал вас... Кстати, ваша мать тоже в сети? Мамочка? Ну уж нет. Тут все вышло совершенно случайно. Я действительно некоторое время отсутствовал. Так нужно было для дела. Вот мамочка и переполошилась, побежала к старому идиоту-данкеру, а он привлек случайного человека. Как там его? Анатолий, кажется. И журналистик этот. В принципе, и тот, и другой нам подходят, так что за них можете не волноваться. Пристроим. «Чем же мне выгодно службу у вас?» «Выгодно?» — Райский почесал нос. «Буду откровенен до конца. Скорее, она выгодна нам. Вы, как я понимаю, в средствах особенно не нуждаетесь». Хотя, конечно, мы платить не отказываемся. Но нас интересуют прежде всего ваши профессиональные навыки. Вы, насколько нам известно, большой дока в установке прослушивающих устройств и прочих подобных штучек. Как раз то, что нужно. Мы давно искали подходящего человека. Наконец нашли. А про выгоду? Разве вам не будет льстить, что вы причастны к сети? Да как-то не особенно. А зря. Ведь работая с нами, вы получаете неограниченную власть над людьми. Кстати, мы вовсе не возражаем против вашего занятия частным сыском. Наоборот, приветствуем. В свою очередь, при возникновении проблем всегда поможем. Для того и создана сеть. Взаимовыгодные контакты, короче говоря. Так вы соглашаетесь? А если нет, что тогда? Райский хмыкнул. Возможно, превратитесь в зомби. Слишком много знаете, и просто так вас не отпустят. «Тюкнуть, что ли, его графином по башке?» — размышлял Суворов. «Выход ли это? Что делать потом?» «Еще!» — заметил Райский, словно прочитав его мысли. «Вы можете, конечно, убить меня. Можете добраться до Леонова. Но ведь, в принципе, это ничего не даст. Я же говорю, существует сеть. Если бы нас было только двое, тогда, конечно» но все не так просто. Допустим, одна ячейка сети порвется, но вся сеть не развалится, не для того создана. Вы же говорили, вас только двое. Было, мой друг, было, а нынче все изменилось. Действуем мы на свой страх и риск, нас бы давно кокнули, а так мы представляем в какой-то мере государственные интересы. Вот именно, государственные. Райский поднял толстенький палец вверх. Мы не какая-нибудь шайка-лейка, за нами стоят, ого-го, какие люди. Соглашайтесь, друг мой, не ломайте голову, она вам еще пригодится. В таком случае я хотел бы потолковать с руководством. А я и есть руководство, для вас во всяком случае. Субординация существует и у нас. Можете, конечно, денек-другой подумать, покумекать, но в принципе это ничего не меняет. Вы наш человек. С данным фактом придется смириться. Я понимаю, что вас останавливает. Вы теряете ощущение свободы. Но существует ли в действительности эта свобода? Вот в чем вопрос. А теперь ступайте. Я позову эту дуру, которая шарахнулась отсюда. Она вас выведет.